Глава 35. Заботы. Я совершенно ничего не успевала из запланированного на день. В таверне было пусто, гостей, несмотря на предстоящее празднование в столице, не прибавилось. Непорядок. Именно с этими мыслями я попросила одну из девушек разбудить Данилу. Его дар приманивать к нам мимо проезжающих крестьян и господ сейчас ой как пригодится. Я лично проследила за украшением телеги и даже доехала с Данилой, Ратибором и Орликом до поворота. Поправила яркие ленточки по краям, красиво разложила фрукты, овощи, заодно жареную рыбку и курицу. Посоветовав, нет, даже приказав угощать всех желающих, чтобы в летний день еда не испортилась. Коня распрягли и позволили пастись на обочине возле телеги. После этого проверили, хватит ли Даниле огоньков на вечер потом практически развернулись, чтобы уехать. Как вдруг? Подождите. Я вышла из кареты и посмотрела на то место, где ранее стоял самодельный указатель. Мне на мгновение показалось, что я вижу глубокие борозды на земле от когтей. Моргнула и поняла, что всё же показалось. Нет, мне непременно нужно навестить хозяина леса и узнать, о каком долге идёт речь, а заодно попросить разрешения крестьянам, Без опасений возить муку по лесной дороге. Также меня волновал вопрос о моём недавнем спасении. Не приложил ли пушистый мишка к этому свою тяжёлую лапу? А когда всё успеть? Забрав всех работников таверны с собой, оставив приглядывать за помещением лишь волка и забаву, пообещав тем, что они очень скоро узнают все новости, мы уехали в деревню, принадлежавшую нашему роду, долгие годы. Как оказалось, деревня на самом деле была большой. Даже очень, на мой взгляд. И меня удивило количество заброшенных домов. Как пояснили собравшиеся на главной площади, на самом деле это была не площадь, а просто большой пятачок для гуляний возле перекрёстка двух дорог. Дома пустовали, потому что сердобольный барин Пётр очень часто раздавал вольное. На мой же вопрос, почему остальные не просили вольное и не уезжали, те, пожав плечами, пояснили, что им и тут хорошо. Дома добротные, еды хватает, да и барин добрый, не обижал, всегда был рад отсыпать денег, если чей-то сын или дочь собирались жениться. С их слов я поняла, что батюшка Анастасии рад был отпустить всех крепостных и нанять работников за деньги, да только нашлись те семьи, что не захотели другой доли. Кто я такая, чтобы осуждать их? «Ни для кого не секрет, в какую ситуацию я попала», — выслушав крестьян, начала разговор. «Поэтому я и позвала оставшихся жителей, включая детей». «Все тут, не считая забавы Волка и Данилы», — поинтересовалась, окидывая толпу взглядом. «Все, барыня», — ответил Ставр. «Так вот, в моей сумке для каждого вольная. Наступили не очень хорошие времена для вашей барыни» и я не хочу, чтобы вы страдали, если мне придется уехать в монастырь или подарить государству свои владения. Вот эти вольные, я похлопала по сумке. Они были написаны давно или ждали своего часа. Ставр, я обратилась к ошарашенному мужчине. Будь добр, помоги раздать вольные. Народ недовольно загудел, а я начала перечислять имена. Люди со слезами на глазах подходили и забирали бумаги. За совсем маленьких детей документ брали их родители. «Но как же мы? А как нам сейчас жить?» – послышались возгласы. «Вы не переживайте. Те, кто захочет покинуть мою деревню, сегодня же скажите Ставру, а он передаст мне. Те же, кто не захотят уехать, тоже сообщите. Кто работает в поле, будут получать долю зерна и деньги за работу. Всё это обсудите со Ставром». Он почесал затылок и вновь посмотрел на меня расширившимися глазами. Я лишь пожала плечами, мысленно говоря ему, «На тебя вся надежда. Откуда мне знать, сколько должен получать хлебопашец или косарь?» Я почему-то была уверена, что Ставр с семьёй не уедет до последнего. Люди долго благодарили меня за возможность остаться в моей деревне. Никто не выразил желания сняться с насиженного места. Я смотрела на опустевшие дома и думала, что они очень даже крепкие. Возможно ли их отремонтировать и сдавать на лето городским жителям? И тут же откинула эту мысль. «Богатые господа не поедут в такой дом, им усадьбу подавай. А более бедным жителям города некогда отдыхать, они пытаются выжить и заработать». Но эта мысль назойливо возвращалась обратно в голову. Деревня находится близко от таверны, так почему в момент наплыва посетителей не селить их в пустые отремонтированные дома? А это идея. Только когда у нас будет такой наплыв? Нужно постараться, чтобы все больше проезжающих хотело у нас задержаться. И не только задержаться, но и впечатлившись красотой таверны, они должны рассказывать о нас знакомым. На моем лице расцвела улыбка. Я решила не думать о том, что тикают часы судьбы и жить так, будто у меня все еще впереди.